Глава 17 Нападение произошло на четвертый день пути. Да и сборно было рукой подать, и мы сделали небольшую остановку, чтобы пообедать, размять ноги и дать небольшой отдых лошадям. Выбрав уютную поляну в двух шагах от дороги, мы с Элейби расстелили плед и достали из корзины к еду, которые запаслись на постоялом дворе. Корвин нарезал хлеб и рассказывал очередную историю, случившуюся с ним за время службы когда вдруг прервался на полуслове и настороженно замер. Что случилось? Сначала даже не поняла причины странного поведения. «Девушки, в карету! Быстро!» бретон ставишь щит и следишь, чтобы они никуда не выходили», — отрывисто приказал Варис. «Кай!» Но вампиру не нужно было что-либо говорить, он уже ставил защитный контур вокруг кареты и лошадей шаена что случилось?» Оказавшись под защитой хлипких стенок кареты, Морет впилась в меня мёртвой хваткой. «Куда они пошли? С ними же ничего не случится!» «Это нападение? Нечисть, да?» «Да отцепись ты!» — скинула её руку. Зверь внутри меня чувствовал чужой страх и рвался на свободу. «Я давно не охотилась!» Та схватка на болотах не в счет. Амулет, конечно, удерживал от превращения, но странно было подавлять собственное желание ввязаться в драку. вейр эр вы можете раскинуть поисковую сеть?» Впервые за эти дни напрямую обратилась к мужчине. Несмотря на извинения, не могла простить ему то, как он повел себя с Ашель. Да и вопросы, что задавал в начале пути, очень не нравились. Потому и старалась избегать общения с ним. «Что-то крупное с северной стороны. Три особи. Движутся очень быстро». «Угу! Эргалы!» «Еще с восточной целая стая кружит. Особей двадцать, не меньше. Есть совсем крохотные точки», — прокомментировал бретон результаты поисков. «Целая стая уров Да еще с выводком. Это плохо. Как только рейтеры их не обнаружили». «Кто взял на себя Эргалов?» — уточнила у секретаря, впрочем, и так догадывалась. «Дорец!» Эрсимль только подтвердил опасения. Корвин вышел один против целой стаи уров. «Куда?» — Бреттон ловко перехватил меня за руку, когда я ломанулась к выходу. «Я должна помочь!» Вейрварис отдал четкое распоряжение никуда вас не пускать. «Пустите!» прошипела, вырываясь. Не тут-то было. Мужчина вцепился как пиявка. И откуда силы столько? Я не допущу, чтобы с вами, Вейра Шаена, что-либо случилось. Варис мне голову тогда открутит. Р-р-р-р-р. Крик вырвался из горла сам собой, а на месте пальцев вылезли звериные когти. И это при блокирующем амулете? Да. Краем глаза заметила, как обмякла в огмореке А вот вампиру все нипочем. — Не пущу! — Вот твердолобый! С силой оттолкнула мужчину, оставив у него на плече багровые полосы. Что-то мне это напомнило. Эрсимлю, видимо, тоже. Слишком уж торжествующий огонек блеснул в глазах. Но мне некогда было раздумывать. Воспользовавшись моментом, я выскочила из кареты. Выдержки хватило добежать до ближайших деревьев, когда тело охватило секундная боль трансформации. «Прощай, платье!» — мелькнула на задворках сознания мысль. Мир вокруг мгновенно наполнился запахами и звуками. Я сразу же почувствовала всех тварей, что окружили наш маленький лагерь, а еще их боль, страх и охотничий азарт, а также маргов, что бесстрашно сражались с врагом. Ван Дорен уже убил одну тварь, но отчетливый запах крови говорил о том, что вампир ранен. А вот Варис был в порядке. Непрерывно взрывающиеся пульсары и предсмертные крики нечисти свидетельствовали, что он неплохо справлялся. «Значит, Дорец!» — сделав выбор, помчалась на север. Еще бы чуть-чуть Иван Дорену пришлось несладко Нехорошая рана на боку не давала вампиру двигаться, чем твари и пользовались. Они нападали слаженно с двух сторон, постепенно загоняя жертву в ловушку. Будь у Кая больше времени, он легко справился с раной. Регенерация у вампиров отменная, но он бросил все силы на противостояние тварям. «Хм, я вовремя!» Хорошенько разбежавшись, прыгнула на ближайшего эргала. Толстый панцирь его кожи не поддавался даже моим когтям. Смертельный удар можно нанести лишь в одном случае, попав в особую точку, в сочленении узкой шеи. Не так просто заставить тварь подставиться. Однако играть с добычей мне было некогда, поэтому, опрокинув зверя на спину, жалящим движением нанесла один единственный удар. Да, помимо клыков и когтей, страшным оружием был и хвост. Пока обреченный Эргал бешено вереща катался по земле, занялась следующим противником. Метнулась ему под ноги, лишила равновесия. А когда извернулась, чтобы напасть сверху, с нечестью все было кончено. Из горла зверя торчал меч Кальмина. Разочарованно рыкнув, подошла к мужчине, полулежащему на земле. Обнюхала его рану. Слишком много яда. Пока вампир исцелится, пройдет не один день. Фу! «Ненавижу это!» Рыкнув на дарийце, чтобы не дергался, провела по его телу языком. «Смешанная с отравой кровь на вкус, как хинна!» «Но я терплю, вылизываю, даже не морщусь!» «Ну, клыкастик, будешь должен!» Наконец, когда яд был полностью нейтрализован, я отстранилась. Фыркнула на прифигевшего от происходящего Кая, подумав, еще щелкнула зубами перед самым его лицом, чтобы не зазнавался, и помчалась к Варису. Оставшихся уров перебила, как несмышленых кутят. После моего появления Корвин уже не вмешивался, видимо, опасался задеть пульсаром меня, да и подустал. Я-то чувствовала, каким сбивчивым стал его дыхание и видела, как взмокла от пота и чужой крови одежда. Разобравшись с урами, решила воспользоваться подвернувшейся возможностью и поохотиться. В трех ардах отсюда притаилась довольно крупная свира. Полчаса мне хватит. Мужчинам нужно будет прийти в себя, ополоснуться и собрать трофеи. Небольшая речушка протекала в варде от дороги, так что я могла бы смыть там кровь и утолить жажду. К лагерю подбиралась с подветренной стороны. Не то чтобы опасалась нападения, скорее вошло в привычку. Постоянно держать раскинутую поисковую сеть сложно, так что марги делали это в исключительных случаях, полагаясь на защитные контуры и ловушки. Дым от костра уловила давно, но лучше всех знала, что готовить особо не из чего. А у меня тут целая свира. Ммм, была. Но я оставила мужчинам приличный кусок мяса, для восстановления сил должно хватить. Подтащив остатки тушек к кромке деревьев, рыкнула, привлекая внимание. Морет испуганно завизжала. Эр-симуль побледнел так, что стал похож на покойника. У Варриса в руке мгновенно вспыхнуло боевое заклинание, и только Ван Дорен даже не дернулся. А вот и наш обед. Спасибо, Вейра Шайена, что заботитесь о нас. Наличие оборотня в команде всегда гарантирует свежее мясо к столу. Я лишь фыркнула и, оставив с Виру мужчинам, потрусила в лес. К тому времени, как вернулась с речки, где плескалась, смывая со шкуры ошметки нечисти и кровь, аппетитные куски шкворчали и сочились жиром и соком, распространяя умопомрачительные запахи на всю округу. В том же месте, где недавно оставила тушу, стопочкой лежала одежда для меня. «Надо же!» Вспомнили! А я-то уж думала, придется прятаться по кустам и просить принести какую-нибудь тряпку, чтобы прикрыться. С удовольствием переодевшись в чистое, вышла на поляну. Меня встретили дружным молчанием. Лишь Корвин подался навстречу и заключил в объятия. Во взгляде Морец смешались страх и ужас. Эрсимль недовольно поджал губы. А Ван Дорен, он явно что-то задумал. «Ты не должна была так рисковать», — выдохнул Корвин. «Мы бы и сами справились». «Но все равно спасибо». «Ты была великолепна». Последнюю фразу он шепнул на ушко. «Вейра, Греар!» – строго начал секретарь, когда мы приблизились к импровизированному столу. «Вейр, Варис, хоть вы внушите свои невесте, что нельзя игнорировать приказы, тем более, когда от этого зависят чужие жизни. Я чуть с ума не сошел от беспокойства». Девушек оставили под мою ответственность, а я не знал, то ли бежать за одной, то ли откачивать от обморока вторую. Вейр Эр симль, вы, несомненно, приняли верное решение. Ван Дорен непрозрачно намекнул, что секретарь предпочел отсидеться в карете под защитным куполом, а не столкнуться с опасностью лицом к лицу. Но Вейра Шаена не так беспомощна и слаба, как может показаться на первый взгляд. «Да уж!» – Бреттон поморщился, невольно касаясь плеча, где красовались тонкие бороздки шрамов от когтей. Ну, по крайней мере, тот, что выглядывал из-под ворота рубашки, был в виде ниточки. «Точно не беспомощно! Но куда обычному оборотню против тех же эргалов? Да и уров к моменту ее появления осталось не так много. Ни к чему было рисковать!» «Огу!» «Значит, отслеживал меня с помощью поисковой сети?» «Отнюдь!» Похоже, вся нечисть в округе передохла, и теслекай так ряно взялся меня защищать. «Если бы не Шаена, тварим удалось меня достать! Кстати, именно она убила взрослых особей, мне удалось достать только их детеныша!» «Урры, между прочим, тоже под конец остались самые матерые!» добавил Корвин. Так что шаена нам всем очень помогла. О, да я прямо-таки героиня дня!» Передернув плечами, невинно поинтересовалась, когда здесь будут кормить. А что, это только зверь утолил голод, а человек еще не начинал даже. Вот как! Тогда позвольте, Вейра, выразить вам благодарность. Это невероятно смело с вашей стороны вступить в схватку с такими страшными монстрами. Покивав на хвалебные речи Эрсимля, я устроилась рядом с корвином на пледе и с удовольствием вонзила зубы в кусок мяса. Чуть не дожаренное, с кровью, оно было восхитительным на вкус. Одна лишь Морет отказалась, предпочитая сытной еде, невзрачные листики салата и овощи. В изборне мы задержались на два дня. Городок, не уступавший размером Эрбину, встретил моросящим дождиком и хмурыми лицами горожан. Оказалось, нападение тварей было не единственным. В близлежащей деревне, которая оказалась под ударом первой, погибло больше половины здоровых мужчин. Пока рейтеры пришли на помощь, кровожадные твари успели причинить много бед. Варис и Корвин пропадали с утра до ночи, помогая уничтожать нечисть и закрывать новые прорывы. Морит в компании местного коменданта и отряда рейтеров занималась установкой маг-кристаллов. И только мы с Ирсимлем были вынуждены томиться от безделья. Мое предложение о помощи Корвин сразу отмел. Слишком много жителей и стражей здесь пострадало. Теперь каждый крестьянин, запавшийся боевым мамулетом в магической лавке, мог подпалить мою шкуру. Я еще за первые полдня обошла весь город и заглянула во все местные лавки. Прикупила новой одежды и кое-каких мелочей. бретон взял на себя обеспечение провиантом. По пути в Набир постоялых дворов не предусматривалось. Раньше можно было остановиться на ночлег в одной из трех деревенек, но из-за частых прорывов они полностью опустили. То есть на крышу над головой и кровати мы могли рассчитывать, но вот на горячий обед вряд ли. Впрочем, до границ и сборских владений нас должен был сопровождать отряд рейтеров. Лейби без труда выбила нам охрану, расписав весь ужас, который она пережила во время нападения. Эзиль Рейтхор, комендант изборской крепости, был покорен белокурой красоткой и разве что с рук у нее не ел. «Вейра шаена остановил меня Эрсимль, когда собиралась улизнуть с постоялого двора и прогуляться по свежему воздуху. «Я бы хотел поговорить с вами!» «Вот!» — ргала ему в жены. «Подловил, зараза!» Простонала про себя, все это время мне удавалось уклоняться от настойчивых попыток бретона завести разговор. Чувствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет. И не ошиблась. «Вы избегаете меня?» — поинтересовался мужчина. «С чего вы взяли?» — изобразила на лице полное непонимание и растерянно пожала плечами, давая понять, что не понимаю, о чем речь. «С того, что я который раз ищу возможность для разговора, а вы постоянно ускользаете!» Я тяжело вздохнула и вопросительно уставилась на Дарийца. «Ну, вот она я! Давай уже, задавай свои вопросы!» «Присядем?» бретон указал на дальний столик в столовой зале. То, что секретарь подошел к делу серьезно, поняла уже тогда, когда безмолвная подавальщица принесла нам пирогов и горячего отвара. Хотя я точно знала, что ничего не заказывала. А после нас отгородил от посторонних ушей полок тишины. «Не голодны?» – изогнул бровь мужчина, когда я отодвинула тарелку. «Как хотите, а я еще не завтракал». «Давайте ближе к делу!» Я вот терпением не отличалась. «Как пожелаете, Вейра Шаена. Или правильно будет назвать вас настоящим именем? Ашихнаэлин? Оно довольно редкое и красивое, как и вы. Следовало ожидать, что этот пройдоха докопается до правды. Раз уж ему известно мое имя, значит и то, чем наш род отличается от остальных людей, тоже». «И что?» Я молчала, ожидая дальнейшего развития событий. Тот же Кальмин все это выяснил в первый день знакомства. Я не собираюсь никому рассказывать про вашу семью. Мне нет до этого никакого дела. Хочу знать одно. Существует ли на самом деле Ашель Леорин? Знаю, метаморфы принимают только тот облик, который считали с оригинала. Скажите мне, кто она? Ого! Не ожидала, что вампира так зацепила Ашель. И что ему сказать? Что ее никогда не существовало? Так не поверит. То, что у меня вообще получилось создать лицо без привязки к существующему объекту – нонсенс. Вполне возможно, что это побочный эффект после экспериментов хозяина. Простите, но в этом уже нет смысла. Та девушка, она погибла. Умерла. По мере того, как я говорила, Бреттон мрачнел. «Я хочу знать о ней все. Имя, род, возраст, кто ее родители, где она жила и от чего умерла», – потребовал мужчина. «К сожалению, мне нечего сказать. Я нашла ее в лесу. Она умирала, ей уже никто не смог бы помочь. Я пыталась, но тщетно. А если я попрошу вас хоть ненадолго стать ею?» «Послушайте, бретон я люблю Корвина». Он мой жених и в ближайшем будущем станет мужем. Я не собираюсь за его спиной ввязываться в сомнительные истории. а Ашель сыграла отведенную ей роль и исчезла. Я помогу восстановить настоящее имя. Неужели вам не хочется найти и покарать тех, по чьей вине погибла ваша семья? Только мне под силу отыскать иголку в стоге сена. У меня обширные связи. Я единственный, кто на самом деле может помочь в обмен всего лишь на невинную просьбу. «Вы слышите меня?» «Нет. и Если вам нечего больше сказать, то я пойду». Выскочив из-за стола, твердым шагом направилась на улицу. «Мне срочно необходимо прогуляться и успокоиться». «Терпеть не могу таких непробиваемых типов. Им говоришь одно, а они упорно толдычат свое». «Ничего, поскрипит зубами и успокоится». Хотя на всякий случай следует обо всем рассказать Корвину, во избежание недопонимания и домыслов. Только подходящий случай для разговора так и не представился. Корвин приходил такой уставший, что засыпал раньше, чем голова касалась подушки. Даже на меня времени не оставалось. Потом были сборы и дорога. Рейдхар выделил нам двух лошадей и сопровождение». Варис и Ван Дорен объявили, что поедут верхом. Трястись в карете им порядком поднадоело. А нам такого выбора не предоставили. Я, может, с удовольствием пробежалась бы во втором облике, чем терпеть общество Лейби и Эрсимля. Особенно Эрсимля. Если Лейби мило ворковала с изборскими рейтерами, которые чуть не подрались за возможность ехать рядом с каретой, то секретарь постоянно буравил меня взглядом и молчал уж лучше бы задавал вопросы так хотя бы знала что он там себе надумал я даже лишний раз с корвином не общалась когда он задерживался у окошка за три дня что добирались до границ изборских владений с нечистью столкнулись дважды и оба раза рейтеры без труда расправились с противником переночевав в пустующей деревушке распрощались со стражами они повернули обратно а мы продолжили путь Набирские земли были более глухие и дикие. Из крепости нам навстречу уже вышел отряд рейтеров. Осталось продержаться сутки, прежде чем мы с ними встретимся. Мэр Набира уже дал согласие на установку кристаллов. Опыт Эрбина и Изборна послужил хорошей рекламой. «Корвин, может нам стоило остаться в той деревне?» – спросила, когда он приблизился уточнить, не пора ли устроить привал. «Опасности нет», – заверил он. «Я постоянно раскидываю поисковую сеть. А так мы уже к вечеру успеем установить кристаллы в первой зоне барьера. К тому же через пару часов будет еще одна деревня». «Тоже пустая?» Я поежилась. Признаваться, что предпочла бы ночевать в лесу, чем в заброшенных домах, откуда жители бежали, побросав вещи и ценности, не хотелось. Слишком тягостное ощущение оставалось после таких посещений. «Устала?» — с нежностью в голосе поинтересовался Варис. «Осталось чуть меньше двух недель. Долавары нас сопроводят, а Шивар считается самым тихим городом. Там еще во время войны всю нечисть истребили. Так если прорвется шальная, на нее весь гарнизон стражей кинется. А то и демоны придут на выручку, до границы с Артаном там рукой подать». — Если ты не против, я бы хотела немного размяться, — умоляюще посмотрела на Корвина. — Спущу пар, поохочусь, тем более рейтеров поблизости нет. — Ну хорошо, — сдался Варис, — но только до деревни. Сделав небольшую остановку, я в сопровождении ар рейтера удалилась в лес. Там, скинув одежду, отдала ее жениху, а сама позволила зверю вырваться наружу. «Оставлю его в каком-нибудь сарайчике», — помахав узелком с вещами, сказал Варис. «Будь осторожна!» Я только фыркнула в ответ. «Еще чего!» Острый нюх уже обнаружил затаившуюся в десятке ардов отсюда виверну. А еще целое гнездо свир и кишащее игвами болотца. С последними связываться не собиралась, потому что лезть в болото, где малейшая царапина грозила смертельным параличом, не хотелось уж лучше потом марги выжгут это место а мне вполне хватит виверный и какой нибудь упитанный свиры можно еще на глесиц поохотиться зверек неопасный и не агрессивный но чрезвычайно прыткий а еще у него исключительно красивая шрстка за шубку из которой столичные модницы передрались бы ладно всегда смогу вернуться Для того, чтобы шкурка сохранила мягкость и блеск, ее надо было сразу обработать или продать торговцам, которые знали, что с ней делать. Тащить с собой ненужный груз не видела необходимости. В общем, пока наш маленький обоз достиг упомянутой деревеньки, я не только уничтожила Виверну, но и приволокла тушу на окраину. В течение суток после ее смерти можно было собрать целый мешок редких ингредиентов для магических зелий. У рейдеров был специальный договор, по которому они сдавали трофеи за вполне приличное вознаграждение. Затем настал черед свиры. Мой зверь насытился мелкой особью, а для всей компании присмотрела тварюгу покрупнее. Даже убивать не стала. Сначала попреследовала немного, подгоняя в нужном направлении, а потом оглушила и придавила деревцам. Ван Дорен с прошлого раза сделал запасов, но, к сожалению, все давно закончились. Теперь же я рассчитывала, что несколько дней будем питаться парным деликатесом. Ведь продукт, на который наложен стазис, мог сохранять свежесть сколько угодно времени. Вечером нас ждал пир. Мужчины, в основном Варис и Ван Дорен, занимались трофеями. Мы с Лейби обустраивали комнаты для ночлега. эрсимль Симльби Истинный аристократ, не тебе обед приготовить, не убрать, ни мясо разделать. Только и может, что задирать нос и кичиться своими манерами. Впрочем, все уже привыкли и не требовали от него больше того, на что он был способен. Пусть ходит себе, до да травки собирает. Отдать должное отвары он готовил бесподобные. Сказывалось магическое образование. Бреттон сам признался, что по зельеварению ему не было равных. Накатившая после сытного ужина сонливость показалась странной, особенно после того, как Морет, закрыв глазки, уткнулась лицом в тарелку. Да и Ван сцедил зевок в кулак, а Корвин вообще обмяк на стуле. И только Эрсимль выглядел бодрым. «Бретон, ты что творишь?» У меня отчаянно слепались глаза, чтобы не вырубиться, как остальные, опустила зверя на свободу. Боль трансформации вытеснила весь дурман из головы. Запрыгнула на стол, скидывая на пол хрупкую посуду. Оскалилась. Секретарь вжался в спинку стула, когда я приблизилась настолько, что слюна с клыков закапала дарицу на подбородок. Подвоха я не ожидала, поэтому возмущенно мявкнула, когда что-то острое впилось в левое бедро. Или правильнее будет заднюю ногу. Что за... Резко развернувшись, увидела, как блондинистая голова метнулась под стол. У меня же перед глазами окончательно потемнело, и я, увлекая за собой скатерть, рухнула на пол с оглушительным грохотом. Очнулась в кровати, и, как водится, после обратных превращений абсолютно голая. Тонкая простынка, которая была укрыта, не в счет. Во рту мерзкий привкус, будто кошки нагадили. В голове шум, противная ломота в мышцах и слабость – Однако я нашла в себе силы встать. Рядом на столике нашелся графин с водой и стакан. Осушила всю емкость. После добралась до столька с вещами. Холчевая рубашка до колен и колючая юбка из необработанной шерсти. Хоть что-то. Придерживаясь за стеночку, вышла из комнаты. Как оказалось, она единственная уцелела после побоища. Что произошло, если судить по следам, совсем недавно? Бывший постоялый двор превратился в груду развалин. Как еще крыша не провалилась? В полу вот встречались прогалины, через которые просматривался первый этаж. Столовая зала, где недавно проходил ужин, представляла еще более жалкое зрелище. Горелые дыры на стенах, искрошенный в деревянной месиво пол, торчащие обломки досок, куски штукатурки, копоть и спекшаяся кровь. Какие-то голоса раздавались с кухни. Туда я и направилась. Моё появление вызвало у присутствующих некоторый шок. Я их понимаю. Видела себя мельком в обломке бывшего зеркала. Далеко не красавица. Спутанные волосы, лихорадочно горящие местью глаза, синие кровоподтёки на лице и шее. Не знаю, какой гадостью обоил Эрсимль, а потом и добавила Лейби, но внешне я ничем не отличалась от умертвия. Плевать. С этим потом разберусь. Я медленно обвела глазами помещение, запоминая присутствующих. В основном незнакомые рейтеры. Изрядно потрепанный Ван Дорен и скрученный магической сетью Эрсимль. К нему-то и ринулась, не сдерживая вырывающегося из горла рычания. Ну, я ему сейчас устрою. Пальцы сами собой сомкнулись на тощей шейке. «Аши, нет!» – первым опомнился Кальмин. «И кто мне помешает?» – рыкнула в его сторону. «Если нужно, то я. Бреттон — мой пленник. Его вина доказана, и он предстанет перед судом Империи». «Ну да», — я скривилась. «Он же родственничек. Как же? Ему суд положен. За что, кстати? Зачем ему понадобилось нас усыплять?» Не поленилась задать этот вопрос Ван Дорену. «Они сговорились с Моретт. Решили скомпрометировать Корвина, чтобы затем разорвать вашу помолвку». Я бы не поверила этому фарсу. К тому же, приблизься она к моему жениху, Лейби уже была бы мертва. Мужчины в комнате странно переглянулись. Бреттон предвидел нечто подобное, поэтому для верности Варис должен был найти тебя в его постели. Нет, я его точно придушу, и плевать на ваш суд, ринулась к Дорицу, но вампир бросился на перерез и сгреб меня в охапку. Я остервенела рвалась к Эрсимлю, обуреваемая диким желанием довершить начатое. Корвин исчез, и только Бреттон видел, как это произошло. Что? У меня будто воздух из легких выбили. Как исчез? Куда? Пока я, как оглушенная рыба, открывала и закрывала рот, вампир выпроводил рейтеров из комнаты. После он усадил меня на скамью, налил какой-то жидкости в стакан и поднес его к рту. Я машинально выпила. Внутри все загорелось огнем, закашлялось так, что казалось выплюну легкие. Следом подсунули еще какую-то жидкость. Отчаянно замотала головой. Меня дважды на такое не купишь. Там было противоаконитовое зелье. Этот идиот ввел убойную дозу. Любого взрослого оборотня на неделю вывело бы из строя а ты всего на пару часов отключилась. Здесь просто вода. Кай вновь подсунул стакан. Теперь, прежде чем выпить, я принюхалась и, только убедившись, что там действительно чистая вода, осушила емкость залпом. — Говори, что произошло? эрсимль сверкнул глазами и отчаянно замычал. Кальмин подошел к нему и вынул изо рта кляп. — Ну? — На едине, — просипел бретон — Скажу только ей. — Иди, Кай, я поговорю с ним. — Хорошо, — вампир направился к выходу. — Но без глупостей Аши он нужен живым. Скрипнув зубами, кивнула, что поняла. Затем подошла к секретарю, теперь уже бывшему, поставила стул прямо перед ним и села. — Развяжи, — попросил дариц Могу поклясться, что не трону тебя и не попытаюсь сбежать. Много времени, чтобы разрушить путы, не понадобилось. Достаточно было частичного превращения, чтобы когтем подцепить плетение и рвануть на себя. бретон с болезненным стоном потянулся и стал разминать отекшие руки. «Я ведь не так много просил, Шаена! Всего лишь изредка видится Сашель!» «Никакой Ашель не существует!» — огрызнулась я. «И никогда не существовало!» а я не собиралась идти на поводу и удовлетворять твои желания. Сомневаюсь, что тебя устроило просто видеть девушку. Со временем ты бы захотел большего. Разве не так? Возможно, — не стал отрицать Эрсимль. Не знаю, что сказать. С тех пор, как увидел тебя в доме Кальмина, не могу думать ни о чем другом. Я никогда не влюблялся и не понимал мужчин, готовых творить глупости из-за очередной смазливой мордашки но сам оказался в роли глупца. «Для тебя я мог бы свернуть горы, все, что не пожелаешь, деньги, драгоценности, титул, власть, любой каприз». Я лишь хмыкнула на очередную попытку меня купить. Неужели он всерьез на что-то рассчитывал? Я и так могу получить все, что захочу. «Да, я знаю, что не нужен тебе» что ты с легкостью получишь все, чего пожелаешь, и без моей помощи. До нашего разговора в изборнии я еще лелеял надежду, что где-то существует настоящая Ашель Леорин. И у меня есть шанс найти ее и добиться ответного чувства. Для высшего вампира это не так сложно, поверь. Но потом я осознал, что мне нужна именно та Ашель, с которой я танцевал на балу, с чьих губ сорвал самый сладостный поцелуй и чьи острые коготки снова оставили шрамы на моем теле. Знаешь, на этот раз я решил сохранить их в память о тебе. Мужчина отодвинул ворот рубашки, демонстрируя полосы шрамов. Но как? Зачем? Такая маниакальность Дорица откровенно пугала. Всыпал в раны толченого серебра и кое-каких травок добавил. С гордостью ответил Эрсимль. Эдор с ними, со шрамами, куда исчез Корвин? Думаю, тебе это известно лучше, чем мне. Вот это колечко требовалось надеть на пальчик, пока ты была без сознания. Мужчина извлек из кармана знакомое кольцо-портал. Его дала мне Лейби Мород, еще в изборне. Она первая заметила, что я неравнодушен к тебе. Ей был нужен Варис. Но твое исчезновение только подстегнуло бы его к поискам. Вряд ли Аррейтор кинулся бы в объятия блондиночки, а ей требовалось не просто внимание, а статус невесты. Вот у нас и созрел план, как сделать так, чтобы все остались довольны. Сомнительный план. Даже если бы вам удалось, Корвин никогда не женился бы на Лейби. Она не девственница, так что оскорбленную невинность разыграть бы не получилось. А я ни за что не согласилась на роль любовницы. «Почему, любовницы?» – оскорбился Эрсимль. «У меня самые серьезные намерения. А что да Вейры морет? Варис не смог бы отказать матери своего ребенка». «Ребенка?» – возмущенно фыркнула. «Откуда бы он взялся?» «Как откуда?» «Естественным образом», – Бреттон пожал плечами. «Есть особые травки, помогающие женщине забеременеть». Есть и такие, благодаря которым мужчина будет желать ту женщину, что находится поблизости. С моей помощью у Вейры Моррит все бы отлично получилось. Ладно, насчет ваших матримониальных планов все понятно, но это не объясняет того, куда пропал мой жених. Последний раз я его видел в столовой, когда он исчез в портале вместе с двумя виурами и твоим трупом. с чем прости «Моим трупом?» «Как это?» «Видишь ли, я не собирался тебя отдавать кому бы то ни было. Мне не составило труда убедить Лейби, что если на нее надеть твою иллюзию, Корвину даже не придется подсыпать возбуждающий порошок. Кто же знал, что эта дура полезет под стол, на который забрался зверь? Я не поскупился, когда заказывал твою проекцию у первого мастера иллюзий в Империи» и когда Морет напоролась виском на гвоздь, довершил начатое, проведя полное слияние иллюзий с телом. Так что тот, кто забрал Вариса и Морет, пребывает в полной уверенности, что ему в руки попала мертвая Ашихнаэлин Греар. Но я похолодела. Если хозяин поверит, что я мертва, Варис ему уже будет не нужен. Он превратит его в одну из своих тварей. Взгляд упал на кольцо портал, которое неосмотрительно показал Эрсимль. Выхватив из рук мужчины этот маленький кусочек меди, силой втиснула его на палец. — Ты что задумала? — не на шутку встревожился бретон Шаена, не смей! Ашель, нет! Ашель! — заорал он, как раненый зверь. Я же дрожащей рукой надавила на специальное углубление и зажмурилась, чувствуя, как раскрывается воронка портала. Частицы воздуха закружились в бешеном водовороте, увлекая в самый центр воронки. Показалось, что кто-то сбил с ног, повиснув на лодыжке камнем. В ту же минуту меня затошнило, и кровь вскипела так, что хлынула из ушей, носа и глаз, застилая пространство красной пеленой.